Глава 51. первая. Варвара неслась по каналу Грибоедова, задыхаясь с непривычки и почти не видя дороги сквозь слезы. Она влетела в квартиру, успев за 13 минут. Стояла в прихожей, приходя в себя, как загнанная лошадь. Новое сообщение не пришло. Варвара села на диван, стала ждать. Время на смартфоне текло медленно. Прошел час, потом другой, за ним третий. Ничего не происходило. Сообщения не поступали. Она уже подумала, что это розыгрыш, но тут смартфон звякнул. От нее требовалось немедленно идти в ближайшую аптеку и скупить весь запас таблеток одного лекарства по своей кредитной карте. Чек забрать и сохранить. На выполнение 10 минут. Варвара бросилась вниз по лестнице, выскочила на канал и перебежала через мост. Аптека была на другом берегу. Маленькая, но гордая. Варвара влетела в нее, будто от лекарства зависела жизнь. Что, в общем, так и было. Сунула голову в низкое окошко и потребовала все упаковки, сколько есть, того лекарства. Провизор, молодая девушка в чистеньком халатике, повидала всяких покупателей — и ничему не удивлялась. Это лекарство наркоманы не употребляли, оно выдавалось без рецепта. Довольно старое сердечное средство, дешевое. в экстренных случаях не применяется. Провизор вытащила два десятка блистеров, перетянутых резинкой. «Всё заберёте?» — спросила она с сомнением. «Всё», — выдохнула Варвара. «Как принимать, знаете?» «Знаю». Провизору оставалось только пробить покупку. Варвара ткнула карточкой в терминал и забрала таблетки и чек. «У вас сегодня спрашивали про запас этого лекарства?» — спросила она. «Да, узнавали. Такая необычная девушка. Платье старинного покроя, но с капюшоном, очки, маска и резиновые перчатки — Все черное. Тихий, приятный голос». Варвара говорила с такой уверенностью, что провизору оставалось только согласно кивнуть. Она соблюдает меры профилактики. Не все так заботятся о своем здоровье. «Простите, а если этих таблеток выпить слишком много, что будет?» — спросила Варвара и поняла, как странно это звучит. Особенно из уст человека, скупившего весь запас лекарства. Будто отравитель выясняет подробности. «Я для пожилого человека беру...» «Он может перебрать с дозировкой?» Объяснением провизор не поверила, но сделала вид, что ей все равно. «Пульс может упасть до нуля», — ответила она. «В состав, кажется, входит также аконитин?» «Да, это основное активное вещество. Приеме надо строго придерживаться рекомендаций врача». «Спасибо, я прослежу за пациентом», — сказала Варвара и вышла из аптеки. Она уложилась в отпущенный срок. Звякнуло новое сообщение. Поступил приказ прибыть в гостиницу, где она сняла номер люкс. На выполнение 7 минут. Варвара прикинула, что успеет кое-что сделать. Один раз противоядие сработало, возможно, пригодится снова. По пути она забежала в маленький продуктовый магазин и потребовала пол бутылку коньяка. Плоская, незаметная, влезает в сумочку. Махнув карточкой и схватив бутылку, Варвара выбежала из магазинчика. Продавец осуждающе покачал черной бородой. «Вай, беда, зачем пьешь девушка? Такой приличный девушка. Что ты делаешь?» Варвара вбежала в гостиницу и кое-как уняла дыхание. Ей улыбнулась новая партия в фирменном пиджачке. Ключ от номера покоился на рецепции. В спешке Варвара не забыла, что обещала. Распорядилась выдать ключ юноше печального облика со странным именем Пансофий. Пусть пользуется, сколько оплачено. Портье обещала исполнить просьбу дорогого клиента. Она взбежала по мягкому ковру лестницы, остановилась у двери и прислушалась. Тихо.